Глава 13. Камень с гор горя. Когда Аарон очнулся, серый туман окутывал море, дюны и холмы острова Селидор. Волны мурлыкали что-то, набегая на берег. Из тумана доносился приглушенный грохот невысокого прибоя и снова сменялся нежным мурлыканьем. Был час прилива. И полоса сухого песка на берегу была сейчас значительно уже, чем когда они были здесь впервые. Волны в последнем усилии дотягивались пенными языками до откинутой в сторону руки Геда, лежащего ничком на песке. Одежда и волосы волшебника были мокры, а свою одежду аран ощущал как ледяную корку, присохшую к телу. Видно, море все-таки хоть раз да удалось обрушиться на них со всей силой. От мертвого тела Коба не было и следа. Возможно, волны уже утащили его в море. Зато у себя за спиной Арн увидел возвышающиеся, подобно разрушенной башне, огромное и наполовину скрытое туманом серое чешуйчатое тело дракона. То был мертвый Орм Эмбар. Аррен встал, дрожа от пронизывающей сырости и холода. Он едва держался на ногах, очень замерз, все тело затекло, и от слабости страшно кружилась голова. Видимо, он слишком долго лежал без движения и теперь пошатывался, как пьяный. Но едва руки и ноги стали более послушными, он первым делом подошел к Геду и постарался оттащить его как можно дальше от воды. К сожалению... Это было все, что Арн мог для него сделать. Гед показался ему очень холодным и очень тяжелым. С превеликим трудом Аарон перетащил его через ту границу, что отделяет смерть от жизни, но, вполне возможно, напрасно. Он приложил ухо к груди Геда, но все никак не мог унять собственную дрожь и стук зубов, чтобы как следует послушать, бьется ли у волшебника сердце. Потом снова встал и попытался немного походить, чтобы согреться или хоть ноги размять. Потом, весь дрожа и шаркая ногами, как глубокий старик, принялся разыскивать их вещевые мешки. Они бросили их тогда у небольшого горного ручейка, сбегавшего на берег. Это случилось в тот день, когда они увидели хижину, построенную из костей дракона. Давным-давно. Больше всего Арна интересовал именно тот ручей, потому что он уже не мог думать ни о чем, кроме воды, свежей, холодной воды. Он вышел к ручью скорее, чем рассчитывал, в том месте, где он разливался на несколько рукавов, похожих на лабиринт или на серебристое деревце со множеством веток. арен упал на колени и стал пить, опустив лицо в воду, опустил в воду и руки, жадно насыщаясь водой, впитывая ее всей своей истрадавшейся от жажды душой. Наконец он сел. И тут на другой стороне ручья увидел нечто невероятно огромное. То был дракон. Его голова цвета железной окалины, красновато-ржавая вокруг ноздрей, глазницы вдоль челюстей — висела в тумане прямо перед Арроном, почти над самой его головой. Когти ушли глубоко в мягкий влажный песок у ручья. Перепончатые крылья, сложенные за спиной, были немного похожи на паруса в тумане, но остальное, немыслимо длинное тело, терялось в туманной мгле. Дракон не шевелился. Он просидел, нахохлившись, согнувшись здесь у ручья, может быть, много часов, а может быть и лет или веков. Он был словно выплавлен из металла, а по форме напоминал скалу. Однако его глаза, те самые, в которые Аарон смотреть не осмеливался, немного похожие на разноцветные пятна нефти на воде или на желтый дым за оконным стеклом. Эти непрозрачные, глубокие, желтые глаза внимательно следили за Аароном. Он все равно ничего не смог бы сделать, а потому встал на ноги. Если дракону будет угодно убить его, он его убьет. А если нет, то Аарон все же попытается помочь Геду, если тому еще можно как-то помочь. И юноша двинулся вдоль по берегу ручья, разыскивая свои пожитки. Дракон так ничего и не сделал. Он, не шевелясь, сидел в той же скрюченной позе и наблюдал. Аарон нашел мешки и наполнил обе кожаные фляги водой из ручья, а потом пошел обратно по песку к Геду. Едва он сделал несколько шагов, дракон тут же исчез за плотной завесой тумана. Аарон напоил Геда, но поднять его не смог. Волшебник лежал недвижимый и холодный. Голова его тяжело давила на подложенную под нее руку Аарона. Темнокожее лицо посерело, нос и скулы заострились, старые шрамы резко выступили на щеке. Даже тело его казалось очень худым, каким-то обугленным, как бы наполовину высохшим. Аарон сидел на мокром песке, положив голову друга к себе на колени. Туман образовывал вокруг них некое замкнутое пространство с мягкими стенами, чуть более светлое над головой. Где-то рядом в тумане лежал мертвый дракон Орм-Эмбар, а у ручья поджидал их живой дракон. И еще где-то на противоположном конце острова Селидор ждала их лодка по имени Зоркая, пустая и одинокая а дальше на востоке было море, а там, за морем, в нескольких днях пути ближайшие острова западного предела. Но это если повезет. А оттуда недели две пути до внутреннего моря. Очень-очень далеко. Далеко, как до Селидора, так говаривали у них на Энладе, Старинные легенды, которые рассказывали детям, и всякие сказки, всегда начинались одинаково. Давным-давно, неведомо в каком году, и так далеко, как отсюда до Селидора, жил-был один принц. Он сам был тем принцем. Только в старинных легендах было начало его истории, а теперь, похоже, наступил конец. Арен вовсе не отчаивался. Он, хотя и очень устал и горько оплакивал своего друга, не испытывал все же ни малейших сожалений. Вот только не осталось ничего такого, что он мог бы в этих обстоятельствах сделать. Все уже было сделано. Когда силы вернулись к нему, он решил, что стоит, наверное, попробовать поймать рыбу в приливной волне с помощью имевшейся в мешке лесы ибо, утолив жажду, он почувствовал страшные муки голода. Но сухари он хотел сохранить, потому что размоченным в воде сухарем можно было попытаться покормить Геда. Пожалуй, ничего больше он сделать и не мог, а дальше решил не заглядывать. Туман по-прежнему окружал их со всех сторон. Аарон пошарил в карманах в поисках чего-нибудь полезного, и в кармане жилета обнаружил что-то тяжелое и острое. Он очень удивился, вытащив на свет небольшой камень, черный, пористый, но довольно тяжелый. Он уже хотел отшвырнуть его, но, ощупав острые края рукой, узнал в нем осколок валуна с тех черных гор, гор горя. Видно, камень завалился ему в карман, когда они карабкались на кручу, или когда он полз к краю пропасти с Гедом. Арон подержал камень на ладони, вечный неизменный камень из страны горя, потом сжал пальцы и спрятал его в кулаке. И тут же улыбнулся, мрачной и одновременно радостной улыбкой. Он был совсем один, и никто не сказал ему ни слова похвалы. И он был затерян на самом краю света. Но он одержал настоящую победу впервые в своей жизни и понимал это. Туман поредел и чуть приподнялся. Вдали, за проплывавшими клочами тумана и облаками, он видел на волнах открытого моря солнечные блики. Дюны и холмы Селидора то появлялись, то снова пропадали, почти бесцветные и как бы увеличенные, благодаря туманному покрывалу. Солнечные лучи играли на чешуе мертвого Орм Эмбара, величественного даже в своей смерти. Черно-стальной дракон на той стороне ручья так и сидел, нахохлившись. После полудня солнце вырвалось наконец из тумана и поплыло по небу, ясное и теплое. Постепенно оно растопило последние клочки серой дымки над островом, Аарон, сбросив мокрую одежду, разложил ее на просушку, а сам бродил нагишом, оставив при себе только меч. Он высушил на солнце и одежду Геда. Но хоть мощный поток целительного тепла и солнечного света изливался прямо на распростертое тело волшебника, он по-прежнему не приходил в себя и оставался недвижим. Сначала... Аарон услышал скрежет, словно железо терлось о железо. Потом — будто свистящий шепот крестившихся клинков. Стальной темно-серый дракон приподнялся на своих кривоватых лапах и двинулся вперед через ручей. Легкий шипящий звук исходил от его длинного, волочащегося по песку чешуйчатого тела. Аарон Видел морщинистую кожу у него под мышками и стальную чешую на боках. Чешуя во многих местах была продырявлена, как доспехи у эры так бы. Видел юноша и зубы дракона, желтые и стесанные. Во всем, в его уверенной торжественной поступе, в глубочайшем и пугающем спокойствии, арен видел признаки старости. Это было очень... Древнее существо, прожившее невероятно немыслимо долго. Когда дракон остановился в нескольких шагах от Арна и лежащего на песке Геда, юноша встал между ним и своим господином и другом и спросил на ордическом языке архипелага, поскольку не знал истинной речи. — Ты — Калисин? Дракон ничего не ответил но что-то похожее на улыбку промелькнуло в его глазах. Затем, опустив громадную голову и вытянув шею, он посмотрел вниз на Геда и позвал его по имени. Голос его поистине был могуч и притом нежен. Вокруг разлился запах кузницы. И снова дракон позвал волшебника и еще раз. И на третий раз Гет открыл глаза. Он попытался было сесть, но не смог. Тогда Аарон опустился возле него на колени, поддерживая за плечи, и Гет наконец заговорил. Алисин, сказал он, Циванисаин Аррок. Слова эти отняли у него остаток сил, и в изнеможении он склонил голову Аарону на плечо, закрыв глаза. Дракон не ответил. Он сгорбился, как раньше, и не шевелился. Снова все окутывал туман, закрывая клонившееся к западу солнце. Аарон наделся и закутал Геда в плащ. Начинался прилив. Далеко отошедшее за день море опять приближалось. И Аарон подумал, что пора оттащить Геда еще дальше, на сухой песок. Силы постепенно возвращались к нему. Но когда он уже наклонился, чтобы взять Геда на руки, дракон вытянул свою огромную когтистую лапу и почти коснулся юноши. Лапа была украшена четырьмя когтями, а сзади торчало подобие шпоры, как у петуха, только... Когти и шпуры эти были из стали и длиной с косы. — Собриост! — сказал дракон, будто зимний ветер просвистел в замерзших тростниках. — Оставь жизнь моему господину! Он спас нас всех и ради этого отдал свои силы, а может быть и жизнь, не убивай его! Так говорил дракону Аран. Говорил яростно и повелительно, он был слишком потрясен и напуган, буквально переполнен страхом, и страх начинал ему надоедать, он больше не желал бояться кого бы то ни было. Он был зол на дракона, такого сильного, такого чудовищно большого и несправедливо могущественного. Арн уже видел смерть, и он попробовал ее на вкус» и никакая угроза больше не имела над ним силы. Старый дракон Калисин искосо посмотрел на юношу одним своим длинным, ужасным и прекрасным золотистым глазом. В глубине этих глаз стоились века, сотни веков, а на самом дне глубоко была спрятана память об утре этого мира. И хоть арен дракону в глаза не смотрел, но все равно чувствовал, что тот смотрит на него с глубоко спрятанной усмешкой. — Арв! Сабриост! — сказал дракон и раздул свои ржаво-красные ноздри так, что в ямах этих стал виден безопасный до времени усмиренный огонь. Арен поддерживал Геда за плечи и вдруг почувствовал, как голова волшебника чуть повернулась, и слабо его голос сказал. «Это значит, залезай сюда!» Какое-то время Аарон не в силах был пошевелиться. Это было уже полное безумие, но огромная когтистая лапа была подставлена как лестница. Перед ними ступня — чуть выше изгиб локтя. Потом круглилось плечо и мощные мышцы крыла, там, где оно соединялось с лопаткой. Четыре ступеньки — настоящая лестница. А там, между крыльями и перед первым огромным стальным рогом на хребте, в углублении шеи, было местечко для одного-двух человек, словно специально созданное, чтобы ехать на драконе верхом если, конечно, они с Гедом совсем сошли с ума, утратили всякую надежду и безумие овладело ими. — Залезай! — снова повторил Калисин на языке созидания. И Аарон встал, помог товарищу своему подняться, и Гед, держа голову прямо и опираясь на плечо Арна, стал взбираться по этим четырем невиданным ступеням. Потом оба уселись на покрытую чешуей шею дракона прямо в углублении между крыльями. Арн сзади, чтобы поддерживать Геда, если понадобится. И оба почувствовали вдруг, как в их истерзанные тела проникает тепло. Долгожданное тепло, похожее на жар солнца. Тепло исходило от дракона, на котором они собирались ехать верхом. Жизнь буквально кипела огнем под его бронированной оболочкой. Вдруг Аарон заметил, что они забыли тисовый посох волшебника. Посох лежал, полузасыпанный песком, и море тихонько подкрадывалось к нему, словно желая его украсть. Юноша уже собрался было за ним, но Гет остановил его. Оставь это. Я израсходовал все свое волшебство у сухой реки, Лебаннен. Теперь я больше уже не маг. Калисин обернулся и искосо глянул на них. В узких глазах его плескался древний смех. Был ли Калисин мужского или женского пола, совершенно неизвестно. А что думал Калисин, узнать невозможно. Медленно поднялись и развернулись огромные крылья. Они были не золотистыми, как у Орм Эмбара, но красными, темно-красными, с чуть ржавым оттенком, подобные цвету крови или алым шелкам Лорбанери. Дракон поднял крылья бережно, стараясь не задеть своих крошечных наездников. Потом осторожно подобрался, и прыгнул на своих громадных лапах в воздух, как кошка. Крылья захлопали и понесли их над туманом, что своим покрывалом вновь окутывал остров Сиридор. Распластав алые свои крылья на вечернем ветру, Калисин кругами взмыл над открытым морем и повернул на восток. В середине лета жители острова Улли заметили огромного низколетящего дракона. Потом его видели на островах Усидеро и над северной частью острова Онтуэго. Хотя в западном пределе драконов смертельно боятся, потому что люди здесь знакомы с ними слишком хорошо, но все же после того, как этот дракон спокойно пролетел себе мимо, Жители повылезли из своих убежищ и, видевшие великолепный полет, сказали, «Не все, видно, драконы поумирали. Зря мы так считали. А может, и кое-кто из волшебников еще жив? Ну и красиво он летел, этот дракон. Может, это сам старейший?» Где приземлялся Калисин, не видел никто. Среди дальних островов много таких, что богаты лесами и дикими горами. Люди редко бывают в этих местах. Здесь даже огромный дракон может приземлиться незамеченным. Зато на девяносто островах среди людей царило настоящее безумие. Мужчины поплыли на веслах к западу, лавируя среди мелких островков с криками «Прячьтесь! Прячьтесь!» «Дракон Спендера нарушил свое слово! Верховный маг погиб, и дракон летит сюда, чтобы пожрать нас всех!» Не приземляясь и даже не поглядев вниз, огромный стальной змей пролетел над этими островами, над городками и фермами, не выдохнув ни единой искорки для устрашения столь жалких людишек. Так пролетел он и над Гитом, и над Сердом, потом пересек просторы внутреннего моря, и вскоре вдали показался остров Рок. Никогда на памяти людей, и даже легенды не сохранили памяти об этом, ни один дракон не осмеливался штурмовать как зримые, так и невидимые стены этого острова крепости. Но дракон Калисин, не колеблясь, тяжело полетел на своих могучих крыльях прямо над западным берегом рока, над его деревьями и полями к зеленому волшебному холму, что возвышается над городом Твил, и здесь, наконец, мягко опустился на землю. Еще раз взмахнул своими красными крыльями и сложил их за спиной, а потом привычно сгорбился, нахохлился и застыл. Из большого дома к нему бегом устремились ученики школы. Ничто на свете не могло бы сейчас остановить их. Но при всей силе и молодости бежали они куда медленнее своих учителей и явились на холм вторыми. Там был уже и мастер-путеводитель, вышедший ради такого случая из своей рощи. Светлые волосы его ярко блестели на солнце. Был там и мастер-метаморфоз который всего две ночи назад вернулся на рог в обличье морской скопы с подбитым крылом и совершенно измученный. Метаморфоз слишком долго оставался во власти собственного заклятия и не сразу обрел свою настоящую форму. Лишь в эманентной роще, в ту ночь, когда великое равновесие было восстановлено Гедом и нарушенное вновь стало целым, метаморфоз снова стал человеком. Мастер-заклинатель, тощий и хрупкий, всего лишь день назад, вставший с постели, тоже успел прийти раньше своих учеников, а за его спиной стоял мастер-превратник. И все остальные мастера тоже были там. Они все смотрели, как слезают со спины дракона наездники и один помогает другому. Они видели, как люди эти оглядываются вокруг с выражением странного мрачного удовлетворения и изумления. Дракон, сгорбившись и застыв, как каменное изваяние, ожидал, пока наездники сползут с его спины и встанут рядом. Калисин чуть повернул голову, когда верховный маг заговорил с ним, и коротко ответил ему. Те, кто наблюдал эту сцену, заметили, как дракон, будто из-под тяжка, глянул на верховного мага своим желтым холодным глазом от чего то полным смеха те кто понимал истинную речь слышали как калисин сказал я принес молодого короля в его королевство а старого человека домой мне нужно немножко дальше калисин сказал ему гет «Я еще не добрался туда, куда стремлюсь всей душой». И он окинул взглядом крыши и башни большого дома, залитые солнцем, и легкая, едва заметная улыбка тронула его губы. Потом он обернулся к Арну, что стоял с ним рядом, высокий и стройный, в поношенной одежде, еще не слишком уверенно держась на ногах от усталости после всего, что с ним произошло. В присутствии всех гет опустился перед юношей на оба колена и преклонил перед ним свою седую голову. Потом поднялся, поцеловал своего юного друга и сказал, «Когда взойдешь на трон в Хавнере, господин мой и дорогой друг, правь долго и справедливо». Верховный маг еще раз посмотрел на всех мастеров и молодых волшебников, на юных учеников и простых жителей города, собравшихся на склонах и у подножия холма Рок. Лицо его было спокойно, а в глазах плясал огонек улыбки, подобной той, что таилась в очах дракона Калесина. Потом, сразу отвернувшись ото всех, Гет снова взобрался по ноге дракона и по его плечу, усевшись на прежнее место. Алые крылья раскрылись, С барабанным стуком, и Калисин старейший, как бы прыгнул в воздух. Пламя вырвалось из его пасти, дым, грохот и мгновенный вихрь, вызванный взмахами могучих крыльев, пронеслись над холмом. Дракон совершил над роком один лишь круг и полетел прочь, на северо-восток, в ту часть земноморья, где возвышается над морем, одинокий остров-гора под названием Гонт. мастер превратник сказал, улыбаясь, «Он покончил с делами и теперь идет домой». И все смотрели вслед летящему между ясным небом и синим морем дракону, пока тот не скрылся из виду. подвиги Геда говорится, что бывший верховный маг земноморья посетил церемонию коронования короля всех островов состоявшуюся в башне меча на острове хавнер, что лежит в самом сердце земноморья. там говорится также что когда церемония была завершена и начался веселый праздник, гет покинул своих друзей и один тихо спустился по улицам в порт. там на воде покачивалась его вечная лодка старая исхлестанная всеми штормами, испытанная временем. Парус ее не был поднят, и в лодке никого не было. Но гет окликнул ее по имени — Зоркая, и без помощи ветра, паруса или весел лодка двинулась с места, выплыла из гавани и взяла курс на запад. Так на запад плыла и плыла Зоркая, и с тех пор Ничего больше не было известно о волшебнике по имени Гет. Однако на острове Гонд рассказывают эту историю иначе. Молодой король Лебаннен якобы сам приплывал на Гонд в поисках Геда, надеясь пригласить его на свою коронацию. Однако король не нашел волшебника ни в порту, ни в ре -Альбе. Никто не мог сказать, где он. Все знали только, что Гет, как всегда, ушел далеко в леса. Говорят, он часто уходил туда и не возвращался порой долгие месяцы, и никому не было известно, по каким путям бродит он в своем уединении. Кое-кто, правда, предложил его поискать. Однако король запретил им это, говоря, «Он правит куда большим королевством, чем я». И с этими словами он покинул Гонд и вернулся в Хавнер, где и был коронован.